Глава 37. Срединная автострада. Кальяри. Человеческий разум устроен дьявольским способом. Мы часто прощаем тех, кто причинил нам боль, но не можем простить тех, кто дал нам себя обидеть. Ева короче размышляла над этим, наблюдая, как вибрирует и мигает сотовый телефон на пассажирском сиденье. Она сосредоточилась на дороге и увеличила громкость радио. Попрощавшись с Марой, Ева решила исследовать кальяри на машине. Езда ночью под хорошую музыку на фоне расслабляла ее и помогала думать. Ты можешь сколько угодно игнорировать его, но рано или поздно тебе придется ему ответить, подумала она, запихивая телефон обратно в сумку. Он ни в чем не виноват, и ты это прекрасно знаешь. Единственным его грехом было, собственно, то, что он дал нанести удар себе прямо в сердце, даже не подняв головы, не пролив ни капли ненависти, сделав нападение Евы еще более мелким и подлым. Ее реакцией в этот момент было бегство, полное отчуждение. Видеть отражение собственной вины в его глазах было бы невыносимо. «Как давно ты о нем ничего не слышала?» — спросила себя Ева. Совсем немного времени, прошептала она, когда машину заполнили звуки Iron Sky. Iron Sky, песня шотландского автора-исполнителя итальянского происхождения Паола Нутини. Слишком мало времени. Затем включила пятую передачу и нажала на педаль газа, пытаясь рассеять чувство вины.